Тонущий в мартовской слякоте Кишинев был до отказа забит войсками. Кроме 53-го Волынского и 54-го Минского пехотных полков, кроме штабных офицеров и военных чиновников, кроме свиты и конвоя главнокомандующего, его императорского высочества Николая Николаевича Старшего, здесь располагались терцы и кубанцы, донские казачьи сотни, гвардейские саперы, понтонные части, 14-я артбригада и уже развернутые по походному, но пока пустующие военно-временные госпитали. В городе и окрестных селах не стало дома, хозяева которого не потеснились бы, отдав лучшие комнаты для постоя офицеров и солдат. Не было двора, не забитого лошадьми и повозками, площади, не занятой артиллерией или обозами, колодца, которому не было бы расписанной заранее очереди. Каждое утро город будили трубные призывы сигналов и хриплые сорванные голоса унтеров. «Четвертое капральство! Выходи на улицу, строится!» Строились солдаты. Раздавали большие хозяйские или скромные походные самовары-денщики, Артельщики выдавали дневную порцию. На задах и огородах разгорались костры, горьковатые дымы сползали в город и уже не выветривались до глубокой ночи. Офицеры завтракали булкой с чаем на квартирах, но обедали, как правило, в городском клубе, где обед из трех блюд стоил. Пять-десять копеек серебром. Деньги немалые. Но жили здесь скромно, о кутежах и попойках шампанским и женщинами, и слыхом не слыхивали, изредка позволяя себе лишь купить в складчину местного вина и распить его за тем же столом в городском клубе. — За победу русского оружия, господа! — кричал восторженный безусый прапорщик. Да какая вам победа, прапорщик? подсмеивался степенный немолодой майор. Кого и гляди, с помощью Англии до мира договоримся, и распустят нас всех по домам. Нет, господа, это невозможно. Почему же невозможно? На то и политика. Я я тогда застрелюсь, господа. Застрелюсь! со слезами кричал прапорщик. Браво! «Браво, прапор!» — хмуро сказал молчавший до сели коренастый капитан. «А мы в складчину поставим вам памятник единственной жертве несустоявшейся войны за освобождение славян». «Перестаньте дразнить его, Брянов!» — сказал майор. «Он же вот-вот расплачется. Лучше пореветь сейчас от обиды, чем потом от горя. Ладно, прапор, считайте...» что я неуклюже пошутил. Мне надоело торчать в резерве, господа. Вот почему у меня портится характер. Чтобы не отравлять вам вечер, прошу разрешения удалиться. Брянов встал, коротко поклонился. А рассказ о Сербии прибережем для другого раза. Благодарю за приглашение, вино отменное. Небо над сумрачным Кишиневым было тяжелым и низким. Шел мокрый снег, и изредка порывами налетал ледяной ветер, поднимая рябь в многочисленных лужах. Стоя на крыльце, Брянов поднял воротник шинели, подобрал полы и затолкал их под ремень. Подхватив саблю, спустился со ступенек, вглядываясь, куда бы поставить ногу. Наметив путь, запрыгал через лужи, скользя с заляпанными доверху сапогами по раскишей глине. Так он выбрался на улицу и остановился, потому что навстречу неспешно двигалась артиллерийская батарея. От гнедых битюгов шел пар, колеса по ступице зарывались в ухабы, ездовые привычно покачивались в седлах. Впереди ехал офицер в плаще с поднятым воротником, и низко надвинутой мокрой фуражке. — Эй, артиллеристы, нельзя ли полегче? — ворчливо сказал Брянов, отряхивая шинели брызги глинистой воды, ударившей из-под колес. — Тут особо сушиться негде. Давайте уж беречь платье друг друга. — Виноват ваш бродь, — отозвался ездовой, одерживая Витюга когда по улице движется основной инструмент грядущей симфонии. Рекомендую госпоже пехоте держаться обочины, — с сказал офицер и придержал коня, намереваясь, как видно, не давать в обиду своего солдата. — Позволю заметить, что моим артиллеристам несколько труднее управляться со своим оружием, чем вам с вашей саблей. — Это вы? — Тюрберт. Брянов невольно улыбнулся. «Буду весьма удивлен, если ошибся. Во всей артиллерии не сыщешь большего ворчуна. Стой!» На весь Кишинев заорал гвардеец, спрыгивая с коня прямо в лужу. «Ей-богу! Я знаю этого обидчивого господина! Ей-богу! Это же... Это вы, Брянов, черт вас побери!» Он радостно затопал напрямик через лужу разбрызгивая жидкую грязь во все стороны. Брянов попятился, но Тюрберт шел прямо на него, вытянув длинные руки то ли для равновесия, то ли для дружеских объятий. Капитан явно не желал этого и демонстративно отстранился. «Оставьте лобзание, Тюрберт! Вам для начала предстоит кое-что объяснить, а уж там решим, стоит ли нам протягивать друг другу руки». «Господи! Я... Я все время с кем-то объясняюсь!» Без особого огорчения вздохнул подпоручик. «Странная какая-то судьба. Вы не находите гусев?» «Я, ваше благородие, веди батарею, накормишь, уложишь, дождешься, доложишь. Слушаюсь, исполняй. Батарея, слушай команду!» Басом прокричал рослый унтер «На квартиры шагом!» Фырканье лошадей, грохот ошинованных колес, скрип осей, тяжкое засасывающее чавканье невылазных грязей Кишинева замирали вдали. Оба офицера стояли на обочине, прижавшись спинами к полисаднику. «Ну и что прикажете объяснять?» — спросил Тюрберт. Почему я топчу грязи Кишинева, а не паркет петербургских гостиных? Что делает сейчас вся гвардия? Ответ прост. Числюсь в приятелях у одной особы, а ее принесло сюда за крестами. Я узнал вашего унтер-офицера Тюрберт, перебил Брянов. Кажется, его фамилия Гусев. Значит, вы вывели своих людей из Сербии. «Конечно, вывел!» Подпоручик недоуменно пожал плечами. «Странно было бы, если бы не вывел. Я не бросаю боевых товарищей на произвол судьбы». «А я не вывел!» — с горечью сказал капитан. «Мой батальон разбежался, а рота Алексина приказала долго жить». «Да, я слышал, будто поручик в плену был. Был, а потом куда-то делся». «Его не оказалось в числе пленных. Я специально наводил справки. А это значит, что он погиб. Жаль. Жаль, Алексина. вздохнул Тюрберт. «Знаете, Брянов, у нас с ним были сложные отношения. И вот он погиб. А я в мае женюсь. Я уже получил все разрешения. В мае возьму двухнедельный отпуск, обвенчаюсь и назад». «Вот как все смешно получилось!» Подпоручик еще раз глубоко вздохнул и сокрушенно покачал головой. «Он победил, и я на весь мир готов признать, что по сравнению с ним я трус, трус, заявляю об этом официально!» «Оставьте вы мальчишничать, Тюрберт!» — поморщился Брянов. «Нужны не признания, а объяснения». «Почему вы предали моих людей?» «Я предал?» Тюрберт помолчал, точно осознавая сказанное. Добавил уже иным, официальным, холодным, почти оскорбительным тоном. За такие слова в гвардии бьют по сопатке, капитан. «Из уважения к вашему волонтерскому прошлому, без битья прошу к барьеру». «Сначала потрудитесь объяснить». «Но не здесь же, не на улице, а где?» Брянов зябко поежился в намокшей шинели. «Я стою в переполненном доме. Пошли ко мне!» — проворчал Тюрберт, подумав. «Тут, кстати, недалеко». И, сунув руки в карманы плаща, широко зашагал прямо по лужам, мало заботясь, отстает капитан или поспевает следом.